Глава шестнадцатая. Ломов с Апухтиным прибыли из Москвы на следующий день после войны в Лунево. После обеда в кабинете следственной группы Васин доложил о результатах мероприятий, отдал исполненные им протоколы. Мероприятия оказались успешными. Выявили двух цыганок, находящихся во всесоюзном розыске. Изъяли ворованные вещи. Задержали подозреваемую в серии мошенничеств. Накрыли подпольное производство. В подвале одного дома лежали мешки с серебряной и золотой пылью, а также фасовочный материал. Оказалось, там давали на гора фальшивую косметику, которую цыганки потом продавали всяким клушам в городах и весях, не знающим, что у этого народца нельзя ничего брать. Тени делали из молотых стекол, помаду вообще не пойми из чего. Ломов внимательно выслушал рассказ о похождениях своего ученика в цыганском поселке и произнес с ехидной усмешкой ни одно слово. Как это Яна сказала? Птица летает, цыган ворует?» «Так и сказала», — кивнул Васин. «Да, показательно. Есть люди, которые живут, есть, которые другим жить не дают. А многим из последних так и жить вовсе незачем». «Вы про цыган вообще, шеф?» «Скажем так, про многих из них». Ломов по привычке щелчком подкинул коробок на столе, так что тот встал на попа. Философский спор прервал Апухтин. «Порфирий, а сам что думаешь по результатам вылазки? Для нас толк есть?» «Да все вилами по воде писано. Какой-то с золотой барыга, со щипка. Что за щипок? Щипать что ли? С малины щипачей?» «Все не так плохо. Все даже очень хорошо», — оживился следователь. «А именно», — с надеждой посмотрел на него лейтенант. «Но, во-первых, щипок — это улица в Москве. Больше таких не знаю». «Большая улица?» — спросил Васин. «Средняя, но длинная. Хотя найти там Йосика этого, думаю, труда особого не составит». «Почему?» «Потому что он скупает золото. Как внук еврейского сапожника с черты оседлости, я в золоте понимаю». Усмехнулся Апухтин и скажу одно: золото оно такое, оно лезет в глаза. И заметить его блеск в Москве на щепке, думаю, не так и сложно. золото бриллианты, осколки прошлого мира Вася на сегодня неудержимо тянула на философию. Зря ты так. Эх, золото золотишка. Потер руки следователь. «Вон, Ленин говорил, что пролетариат из золота унитазы для общего употребления делать будет после своей победы. Только вот победа давно состоялась, а золото и поныне золото, и все варье в нем, а не в бумажках награбленное хранит». «А чем купюры хуже?» – не согласился Васин. «Золото еще продать надо, а рубль, вот он, в кармане хрустит. Иди да покупай на него что душе угодно». «А что такое купюра?» «Это обещание того, что за этот рубль ты приобретешь пачку папирос байкал и еще коробку спичек». «Только жизнь в мире неспокойная. То война, то революция, которые все эти обязательства смывают в унитаз. Много ты на керенке сегодня купишь? Или на довоенные деньги?» «А чемодан с золотишком вырыл из огорода, и его нисколько не меньше, чем было и сто лет назад. И триста». «Атавизм все это!» — махнул рукой Васин своими молодыми мечтами, живший в мире, где не будет денег, а из золота и правда будут делать унитазы. «Если бы!» — усмехнулся Опухтин. «Советской стране золото нужно не меньше, чем царской России, потому что это купленные на Западе заводы. Это ленд-лиз его машинами и металлом, которые помогли нам выстоять и победить в войне». И ведь недаром золото оплачивалось смертельным трудом в ледяных оковах Колымы. И еще золото — это обязательно кровь. Золотой блеск и красная кровь, они всю жизнь идут бок о бок. Из-за золота уничтожались целые цивилизации, а копач из-за золота режет людей. «Ну и что из этого следует?» — спросил Васин. А то, что подпольный оборот золота — это ниша, с которой ничего не смогли сделать ни царские сатрапы, ни чека, ни МВД, потому что золото — это такая вот дьявольская часть человеческого бытия. Мне что ли вам объяснять, что в темных углах нашего общества продолжают жить всякие тараканы, расхитители, мошенники, мздоимцы, и всем им нужно золото? Знаем кивнул Ломов. «Встречались с такими!» «Но золото — это не только зарытые на черный день клады!» А Пухтин сделал театральную паузу. «А что еще?» — с интересом спросил Васин. «Золото — это еще и зубы!» «Что?» — не понял Васин. «Зубы! Золотые коронки!» На Кавказе в некоторых местах особо уважаемые люди вообще здоровые зубы спиливают, чтобы сверкать золотой улыбкой. И частникам-донтистам вечно не хватает золота на протезы. Выделяются кое-какие квоты, но им, как всегда, мало. Поэтому в этой среде золото пользуется особым спросом. И есть деляги, которые обслуживают эту среду. «И что нам это дает?» — спросил Васин. «А то, что эта среда, в общем-то, известно. Я думаю, этого Йосика мы найдем». «И вывернем мехом наружу», — пообещал Ломов. «Непременно», — кивнул с улыбкой следователь. «С огоньком таким пролетарским. С пристрастием».